Я ее не встречал. Лишь время от времени я слышу запах духов, аромат дней моей юности. Жозефу Рультабилю было восемнадцать лет, когда он писал эти строки. И он еще говорит о своей юности. К тому, что написал мой друг, я отношусь с уважением, но должен предупредить читателя, что эпизод «С духами дамы в черном»